Ангелина. Моя жизнь потихоньку налаживалась. Я устроилась работать в нашу школу учителем информатики и была счастлива. В школе было не очень много учеников. В каждом классе по пять или шесть человек. Все искренне радовались, когда районная администрация в целях спонсорской помощи выделила деньги на приобретение одного компьютера. Мне нравилось, как ученики послушно садились вокруг меня и увлеченно смотрели в монитор. Конечно, было известно, что проказники покорно слушали мою лекцию, чтобы оставшиеся 20 минут до окончания урока поиграть в разные игры по очереди. Они так радовались, что я не могла отказать им в таком удовольствии, хотя директриса была крайне мной недовольна. Но у нее не было выбора. Самой преподавать информатику у нее не было времени, а больше никто не умел обращаться с этой техникой. Я была единственная из молодежи, кто не переехал в город. Пару раз даже приезжал Зубков. Он ползал передо мной на коленях и просил прощения. Его пассия вдоволь с ним наигралась и укатила за границу отдыхать с каким-то бизнесменом. Бедному брошенному Алексею пришлось покинуть Москву и вернуться в свой ненавистный город. Зарплата в школе оставляла желать лучшего, и я брала подработки. Корректировка и создание дипломных проектов был основным способом заработка. Меня очень устраивало общение только через сеть. Мне присылают материал и тему, я все делаю получая перевод на карту и отправляя готовый макет. Идеальные рабочие отношения для девушки, которая хапнула боли сполна. Заказчик меня не знает и не видит, и я его аналогично. Как и в прошлый раз, на фоне стресса у меня случился гормональный сбой. Месячные никак не приходили, и мне все таки пришлось поехать в областную поликлинику для сдачи анализов. Узнав истинную причину задержки, я немного растерялась. О беременности я даже не думала, да и признаков не было особо никаких. Точно была уверена только в одном — буду рожать. Но как сообщить маме и бабушке? Все же мне не удалось избежать участи, брошенной с ребенком. Я выдохнула, гордо подняла голову вверх, и вышла из поликлиники. Ну и пусть. Зато теперь у меня есть смысл жизни. Теперь частичка любимого мужчины навсегда останется со мной. Два года спустя. Ангелина. Я облегченно выдохнула. Наконец Артемка уснул. Иногда мне казалось, что у меня родился не ребенок, а миленький бесенок. Хотя чего я ожидала? У мальчика такой отец, что другого просто быть не могло. Тихонько прикрыла дверь комнаты и вышла в гостиную. Там меня уже ждала работа. Мой телефон завибрировал на столе. И я посмотрела на дисплей. Звонил какой-то незнакомый номер. Я немного подумала и все же решила ответить. «Да, слушаю». Тихо ответила я и облегченно выдохнула, услышав знакомый голос. «Ангелочек, приветики! Так рада тебя слышать!» Завопила в трубку света. «Привет, я тоже рада. Как ты узнала мой номер?» Я пока что до конца еще не могла понять, рада я этому звонку или нет. Конечно, Света очень хорошо меня поддерживала в трудную минуту. Но встречи с прошлыми знакомыми мне пока не приносили ничего хорошего. Кроме Артемки, конечно. Мой жених довольно обеспеченный человек, и он любезно согласился мне помочь найти тебя. «Слушай, времени очень мало». «Подруга, я замуж выхожу. Через неделю, представляешь? Так вот, ты приглашена. Будешь моей главной подружка невесты?» Тараторила Света без остановки. «Ой, Светик, я не знаю. У меня ребенок и работы много. Да и по дому надо помогать. Я, наверное, не смогу поехать». Стала пытаться откреститься от праздника я. «Ничего не хочу слышать». «Быстренько собирай нужные вещи, ищи ребенку няню и завтра с утра ты выезжаешь в Москву». «Света, я... Водитель будет у тебя в девять утра. Пока-пока!» Света ехидно засмеялась и положила трубку, так и не дав мне сказать ни слова. «Что случилось?» — спросила бабушка, увидев моё растерянное лицо. «Да подруга зовет на свадьбу». Не знаю, как помягче отказать ей. Не надо ей отказывать. Поезжай и немного развейся. За внучком мы присмотрим. Но мама ни за что не позволит мне. Ангелина, ты сама уже мама и вправе самостоятельно решать, что тебе делать. Мама была настроена не так оптимистично по поводу моего отъезда. Она махала руками и измеряла дом шагами. «Ничего хорошего из этого точно не будет. Первый раз, когда ты покинула дом, то чуть не умерла. Второй раз вернулась с разбитым сердцем и ребенком в животе. Что же мне ожидать в третий раз?» Истерично кричала она. «А я говорю, пусть едет. Девочка молодая и не может до старости сидеть возле нас». «Ты не сможешь уберечь ее от всего на свете!» Спокойно отвечала ей бабуля. «Мне, конечно, и самой не очень хотелось ехать в эту Москву. Но встретиться со Светой нужно было. Она мне так искренне помогала, так переживала. А я даже не поблагодарила ее после. Пару раз я видела ее в универе, но подойти так и не решилась. Было стыдно и больно. Я бы с радостью взяла с собой и сына, но, живя в деревне, он был слишком диковат. Я не хотела его пугать большим количеством людей. Водитель привез меня по нужному адресу, где возле подъезда меня уже ждала света. Девушка немного округлилась и покрасила волосы. Теперь Света была обладательница, наверное, самых рыжих волос на свете. Ей очень шел ее новый образ. Из девчушки с общежития она превратилась в аппетитную знойную красотку. Легкая полнота придавала ее груди и бедрам невыносимую сексуальность. Ангелина, я так рада тебя видеть! Я боялась, что ты все же решишь не ехать, бросилась ко мне с объятиями подруга. Ну, у меня были такие мысли, если честно. Но вот я здесь, с улыбкой ответила я. Скорее пойдем в квартиру, оставим твои вещи, выпьем кофе и побежим по магазинам. Еще столько всего нужно сделать. Ты живешь тут одна или с будущим мужем? Оглядывая довольно большую квартиру, спросила я. Вообще, я живу уже пару месяцев в особняке своего жениха, но перед свадьбой решила немного попыть одна, чтобы не отвлекаться от подготовки к торжеству. Понятно. А кто твой жених? Бизнесмен какой-нибудь? Ну, что-то вроде того. Вы потом обязательно познакомитесь. Давай лучше расскажи о себе. Есть малыш, а муж? Чем вообще занимаешься? Что было после того, как тебя увезла скоро? Ну, очнулась я в больнице. Выдохнув и поняв, что подруга все равно не отстает, начала свой душесчипательный рассказ я. Надо было все же выяснить с ним отношения раз и навсегда. Ладно, ангелочек, собирайся, нам пора. Мы идем по магазинам. Свет. Я не очень хочу куда-то идти. Может... Нет, не спорь со мной. Моя подружка-невеста должна выглядеть блестяще. Будет куча гостей из высшего общества. Может, и ты найдешь свою любовь?» Подруга ехидно улыбнулась и подмигнула мне. Я покорно пошла собираться за покупками. Спорить было все равно бесполезно. «Нужно просто расслабиться и просто радоваться за счастье подруги. Нет ни малейшего шанса, что я смогу где-то столкнуться с демоном, поэтому бояться было нечего».